Ставка атамана с е м ё н о в а Атаман с е м ё н о в укрепившийся на границе с Китаем в Градекове, принял Меркулова с Ванюшиным в просторной избе, которую охраняли забайкальские казаки и китайцы-хунхузы. Атаман сидел на деревянной длинной лавке в красном углу под иконами. На столе, с т р у г а н о м н е п о к р ы т ы м скатертью, Лежали яйца, сваренные вкрутую и уже очищенные, зелёный лук, бело-розовое сало, нарезанное тонкими ломтями, разделанная сёмга и большая тарелка красной икры. На подоконнике в трёх бутылях стоял спирт, настоянный на можжевельнике смородине и женьшене. Семёнов был в длинной полотняной рубахе. На вошедших посланцев премьер-министра смотрел хмуро из-под лоби. в е ш е л о к здесь не было, изборублено по-крестьянски и, как говорил атаман, без городских штучек-мучек. Посланцы, сняв шубы, держали их в руках, не зная, куда деть. Ясаулы, желтолампасники, стоявшие мумиями возле двери, смотрели мимо куда-то в самую середину большого иконостаса, красиво мерцавшего в углу над головой атамана. «Примите у них шубейки», — сказал, наконец, я с а у л о м Семенов. «Проходите к столу г о с т и Чем богаты, тем и рады. Угощайтесь». Ясаулы взяли шубы, улыбнулись посланцам доброй воли деревянными улыбками и замерли у дверей. Стоят Ясаулы, и ничегошеньки не понимают, что тут происходит и о чем говорят». Им важно, что если кто из гостей пистолет из кармана вытащит, тут же немедля е стрелять того на повал. «Григорий Михайлович», — начал Меркулов, — «мы пришли к вам с открытым сердцем для того, чтобы по-братски в атмосфере искренности и взаимного доверия обсудить все спорные вопросы и наметить взаимоприемлемую перспективу. Надеюсь, наш разговор состоится при закрытых дверях». «Эй, Фокин!» – крикнул атаман. «Притвори дверь, чтоб никто в горницу не зашел!» Ванюшин и Меркулов переглянулись. с е м ё н о в заметил это и осклабился. «Теперь двери закрыты. Валяйте! Выкладывайте, что привезли!» «Григорий Михайлович!» – сказал Меркулов по-купечески прочувствованно. «Сейчас, в дни побед, когда решается судьба нашей страдалицы ь н Родины, право, перестаньте вы разыгрывать чужую роль, совсем вам не подходящую. В конце концов, кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба напрочь. Господа у дверей останутся? А как же? Личная охрана. Кто вас знает, может, вы меня привить заехали?» Сначала, понимаешь, лишили всех званий, потом потребовали покинуть пределы Российской империи, признали преступником, а теперь вдруг пожаловали. Нет, я калач тёртый. Мы приехали к вам, атаман, заговорил Ванюшин, от имени Родины. Мы хотим сейчас, чтобы все забыли прежние обиды, когда решается главный вопрос. Освобождение страны от большевистского ига. «Ты Ванюшин, что ли?» «Да». «Твоя газетенка против меня первая визг подняла». «Это ты их Нихалуй Бузу затеял? А теперь Лисом сюда пришел? Когда поняли, что не можете без Семенова, приползли?» «Можем и без Семенова», — сказал Меркулов, поморщившись. «Можем, Григорий Михайлович». н а ш е й части завтра начинает штурм Хабаровска. «Хрена вы его возьмете! Вы демократы! Вам от виселицы дурно делается! У вас полки аккуратные, черепа н в рукавах для близиру носит, словно в аптеке. А тут нагайка нужна, нагаечка! Без казацкого визга русского мужика, хоть он семь раз красный, не напугаешь». «Посмотрю я, как вы зубы на Амуре обломите». «Посмотрите или порадуетесь?» – спросил Ванюшин. «Может, вы хотите порадоваться ввиду русской крови, которая зальет амурский лед?» Мои читатели удивятся, услыхав такой ответ. «Мне на твоих читателей накласть». «Я вон сейчас им моргну», – кивнул Семенов на охранников. «Они, тебе понимаешь, читатели покажут шампалов на сто». «Только вы меня не пугайте, атаман!» Громыхнув кулаком о стол, сказал Ванюшин. «Я не и с пугливых!» «Ишь!» — усмехнулся Семенов. «А ты, писака, шустрый!» «Сядь, не верещи!» Атаман достал с подоконника бутыль со спиртом, настоянным на ж е н ь ш е н е и долго любовался корнем в б у т ы л к е разглядывая его на свет. к о р н ь был похож на танцующую женщину с руками, заломленными над головой. «Как балеринка», — нежно сказал Семенов. в и ш стервоза, изгиляется. Вроде вашего брата-корреспондента. А ну, по стакашке». Он разлил чуть зеленоватый спирт пограненным стаканом, разрезал на две части несколько больших луковиц, присолил их, и подвинул большую Ванюшину, а поменьше и з прозеленью посередине, Меркулову. Молча чокнувшись, выпили. Потом по л о ш а д и н о м у мотали головами, нюхали лук, утирали заслезившиеся глаза. а н о с чем приехали?» – спросил Семенов. «Манускрипт привезли от этого. Как его? Премьера вашего». Нет, не привезли, ответил Меркулов. Устное предложение. Вываливай. Правительство жалует вам звание генерал-лейтенанта и назначает командующим всей кавалерии русской освободительной армии. Тут нищих нет. Григорий Михайлович, да неужто общее наше дело вас не волнует? Тихо спросил Ванюшин. Но что вы как на базаре? Мы к вам пришли, мы вас просим, включайтесь в борьбу. Мы вам приносим звание, которого у вас не было. Вы ведь всего-навсего полковник. Мы даем вам пост, который почетен и мужествен, а вы торгуетесь, как купчишка. Так спутник ваш, министр иностранных дел, он из-за этого племени. Впервые за весь разговор улыбнулся Семенов. Они сами с братцем из купчишек. Или нет, Николай д я н и с о в и ч «Уж если мы из купчишек, — серьезно ответил Меркулов, — так вы, дорогой атаман, из таких г у с т о п с о в ы х мужиков, что мы друг от друга недалеки. Происхождением куражатся з а б о т а аристократов, а мы с братом — плебеи, и право горды этим». «Ладно». сказал атаман после минуты молчания. «Бронепоезд дам. И конников подброшу, чтоб визгом подмогли. Посмотрите, на что мои семеновцы молодцы-горазды. А там решим, кем мне идти. Кобылами заправлять, либо людишками командовать. В газетенке, понимаешь, об этом черканите, что, мол, семеновцы-удальцы порубали в досталь саблями во славу оружия российского». Про меня можешь не писать. Я не гордый. Я здесь тихо живу, как в Тульчине. «Что это такое?» – спросил Меркулов, поглядев на Ванюшина. Тот ответил. «Деревня, куда император Павел сослал Суворова перед тем, как дал ему звание генералиссимуса».